Начальная пора. Стихи 1912-1914 годов. Февраль, достать чернил и плакать, Писать о феврале навзрыд, Пока грохочущая слякоть Весною черную горит.